Мы с Тагротом остановились в гостинице «Метрополь». Барон и дамы жили в гостинице «Парижской». Рано утром на следующий день в дверь мою раздался стук. Я тотчас же открыл ее, так как я уже был одет. Передо мной стояли баронесса де Руссель и госпожа Георгиевская. Первая конвульсивно рыдала, вторая была бледна, как полотно. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что случилось?» Мой муж не могла больше ничего выговорить баронесса. Русская проговорила спокойнее. Нельзя ли нам поговорить с графом? Стагард, находившийся в соседней комнате, тотчас же вошел ко мне. Баронесса с рыданием бросилась в кресло. Лицо моего друга стало суровым, неподвижным. Оно как бы окаменело, когда он произнес «С вашим мужем случилось несчастье, баронесса». Она покачала головой. — Я не знаю, я не знаю! — воскликнула она, задыхаясь от слез. — Он вчера вышел из гостиницы со своим камердинером и больше не возвращался. Стаггард вынул часы. — Теперь десять часов, — проговорил он спокойно. — Мы обязаны его найти. Спокойный тон, которым произнес эти слова мой друг, казалось, успокоил молодую женщину и Русская проговорила с уверенностью, с ним, наверное, ничего дурного не случилось, раз он ушел по собственной воле. — Будем надеяться, — ответил мрачно Стаггард, открывая дверь. — Вы желаете к нам присоединиться? — О да, конечно, — ответила Русская. Молодая женщина как будто остановилась на одно мгновение в нерешительности. Это так противоречило ее словам, что я объяснил это необычайным ее волнением. Я пойду с вами, проговорила она, затем, бросив робкий взгляд на моего друга. С помощью полиции мы обыскали все Монте-Карло и нашли, наконец, барона на дороге между Монте-Карло и железнодорожной станцией Кондамин. Немного в стороне от дороги, на дереве, мы увидали висевшее человеческое тело. С таким криком ужаса, какого я еще никогда не слышал, и никогда не забуду. Баронесса бросилась к дереву, на котором тихо качалось тело, привязанное за шею к толстому суку веревкой. Это был барон де Руссель. — Боже мой! Он сам себя лишил жизни! — воскликнула молодая женщина. — Но нет, нет, нет! Это я его убила! Я виновница его смерти! Одна я! О, я несчастная! С этими словами она упала без сознания возле дерева. Я обменялся с русской вопросительным взглядом. Стагард подошел к трупу и начал внимательно его осматривать, тогда как госпожа Георгиевская старалась привести в сознание баронессу. «Удивляюсь, что могло привести к самоубийству этого человека?» — спросил я. «Во всяком случае, существует связь между его самоубийством и самообвинением его жены». Стаггард ничего не отвечал. Он опустился на землю и начал ее внимательнейшим образом осматривать, почти приложив лицо к самой земле. Наконец он поднялся и обратил испытующий взгляд на баронессу, которая только что пришла в сознание и смотрела на моего друга полными ужаса глазами. «Вы говорили баронессе, что ваш муж вышел в сопровождении своего камердинера. Она кивнула головой. Да. В сопровождении Камердинер. Или нет. Подождите, дайте припомнить. Нет, он вышел один, а Камердинер пошел вслед за ним. Да, да, да, это было так, пошел вслед за ним. Мой друг покачал головой. Он устремил свой испытующий взор на баронессу, которая была не в силах его выдержать. Она опустила глаза и снова разразилась рыданиями. «Пойдем», — обратился ко мне Стагард, — «нужно попытаться напасть на след этого человека». Мы оставили даму и пошли по направлению к Монаку, идя по траве. Я ясно заметил глубокие следы мужских ног, по которым следовал мой друг. Вдруг он остановился. Здесь земля была на некотором пространстве утоптана. В особенности привлекло наше внимание то обстоятельство, что виднелись и женские следы. Стагард начал снова осматривать землю. Затем он прошел несколько шагов вперед и наклонился. Поднявшись, он держал в руках шляпу лакея. Мы продолжали наши поиски, но больше ничего не могли найти. Следы терялись на каменистой почве дороги, и поэтому мы вернулись к трупу. Баронесса все еще продолжала вести себя как безумная. Ее волосы были растрепаны, и она продолжала обвинять себя в смерти своего мужа. «Успокойтесь», — проговорил Стаггард, «я не понимаю, почему вы себя считаете виновницей смерти барона. Ведь он не кончил жизнь самоубийством. Его убили». Я в удивлении поднял голову, и русская тоже взглянула с ужасом на моего друга, так решительно высказавшего это предположение. Только баронесса качала головой. — Нет, нет! — воскликнула она. — Не говорите этого! Никто его не убивал! Он сам себя лишил жизни! О, горе мне! Никогда больше я не найду себе покоя! — А все-таки я утверждаю, — возразил уверенно Стаггерт что барон стал жертвой утонченного преступления. Следы ног ясно указывают на то, что его притащили к этому дереву, и на его шее ясно видны следы пальцев, задушивших его до этого. Его повесили на этом дереве уже задушенного для того, чтобы обмануть правосудие. Я уже привык к быстрому и логическому диагнозу моего друга так как уже неоднократно присутствовал при его расследованиях, и поэтому я нисколько не был удивлен. Тем большее впечатление произвели его слова на обеих женщин, которые дико уставились на него. Убит! воскликнула баронесса сквозь зубы, как-то неестественно подчеркивая каждое свое дальнейшее слово. Но кто мог совершить подобное убийство? — Может быть, ваше предположение ошибочное, граф? — проговорила госпожа Георгиевская. — Кому могла быть выгодна смерть человека, которого здесь никто не знал? — В стране, в которой все поклоняются золотому тельцу, ваш вопрос наивен, — ответил мой друг, стараясь разжать судорожно сжатую правую руку убитого. — Барон ограблен. Это вполне объясняет преступление. В этот момент ему удалось разжать пальцы убитого. Маленькая голубоватая лента упала на землю. Стаггард поднял ее и показал нам. — Может быть, вы мне объясните, баронесса, каким образом попала сюда эта ленточка? Невольно мы все взглянули на баронессу. На ней было белое платье, обшитое голубой рюшью. На левом ее рукаве не доставало ленточки. С диким криком баронесса упала без сознания.